Среда, 25 декабря 1996 года. «Многочисленные посёлки и отдельные усадьбы полностью отрезаны от внешнего мира», объявил диктор равнодушным голосом, завершая передачу новостей. Лора, сидевшая за завтраком перед тарелкой с яичницей и глазуньей, к которой она так и не притронулась, встала и выключила радио, как только раздались первые звуки песни «Тихая ночь, святая ночь» ей было не до Рождества. Её мучило серьёзное беспокойство. На сей раз она была почти благодарна своей сестре Марджери за её чрезвычайно прагматичный подход к жизни. В маленькой квартире мало что указывало на то, что сегодня 25 декабря. На подоконнике стояла обгоревшая наполовину свеча в форме рождественской ёлки, рядом на картонной тарелке лежало рождественское печенье, которое и привезла с собой Лора не было никаких праздничных украшений. «Это стоит денег», — любила говорить Марджери. «И для чего мне нужно тратить силы и устраивать здесь эту ярмарку с шарами и еловыми ветками, только для того, чтобы через пару недель всё это снова убрать? И мир от этого не станет лучше». В предыдущие годы Лора всегда огорчалась из-за таких взглядов своей сестры, не находя при этом ни одного убедительного контраргумента. При разумном подходе Марджори была права. Рождественские украшения стоили приличных денег, требовали определенных усилий и ничего не меняли в общем удручающем состоянии мира. Но они на некоторое время приносили немного блеска и тепла, а это, как считала Лора, иногда просто необходимо, чтобы обрести силы для повседневной жизни. Она знала, что у Марджори еще в ранней юности, Сформировался этот строгий, жесткий характер, а в дальнейшем к нему еще добавилось постоянное брюзжание. Она была младшей сестер, но рядом с большеглазой робкой Лорой всегда казалась старшей. Лора отдавала должное Марджери, когда та длительное время ухаживала за их отцом, вплоть до самой его смерти, что совершенно выбило ее из сил. После этого она гнала прочь любого мужчину, который отваживался к ней приблизиться. Она это и без того решались лишь немногие. Потом переехала в этот ужасный многоквартирный дом, недалеко от Чатома, в котором живет уже 30 лет, и унылость которого даже самого жизнерадостного человека постепенно довела бы до депрессии. Лора никогда не понимала, почему Марджери приняла решение в пользу этого страшного серого бетонного монстра. В Кенте было так много милых деревушек, в которых сестра могла бы снять небольшой коттедж и жить вполне комфортно. Но поскольку во всех ее решениях главенствующую роль всегда играли только практические соображения, она выбрала себе этот муравейник, который как отвратительный гнойник уродовал окружающий ландшафт, прежде всего потому, что располагался в нескольких минутах от фирмы, на которой она до недавних пор работала. Это была небольшая фабрика по производству картонных тарелок, стаканчиков и бумажных салфеток. В квартире было три комнаты, кухня, ванная и небольшой балкон, выходивший на север, куда никогда не заглядывало солнце. Лору не удивляла, что Марджери все больше впадала в уныние. У большинства людей, которые встречались ей на лестничной клетке, были угрюмые лица. Но сейчас Лора была слишком занята своими заботами и проблемами, чтобы предаваться размышлениям о Марджери. Со вчерашнего дня она, как завороженная, следила за всеми новостями, передаваемыми по радио и телевидению. Снежный коллапс Северной Англии везде был главной темой. По телевидению показывали снимки, сделанные с вертолетов. Создавалось впечатление, что они приземлились где-то на Северном полюсе. Бесконечные снежные пространства с одинокими темными точками, домами и деревнями. Лора, которая с колотящимся сердцем, не отрываясь, следила за этим, задавалась вопросом что являлось причиной этого ощущения угрозы, которое постоянно в ней росло. Она чувствовала себя негодяйкой, в минуту опасности бросившей на произвол судьбы самое дорогое — Уэстхилл. Что может случиться с домом? Уже больше ста лет стоял он в целости и сохранности и вынес все, что приносили с собой большие и малые катастрофы. А может быть, она видела опасность не для дома? Возможно, опасность грозила людям, которые сейчас там находились это молодая женщина с холодными пытливыми глазами. Лора глубоко вздохнула, пытаясь припомнить последние снежные коллапсы, происходившие у них на севере. Их было несколько. Самый ужасный случился вскоре после войны в 1947 году. Тогда Адулина... Прежняя экономка была уже тяжело больна, и ей постоянно требовались обезболивающие медикаменты. Фрэнсис боялась, что закончатся содержащие морфин препараты, прежде чем растает снег, и врач опять сможет к ним добраться. Но снегопад вовремя прекратился, и стали работать снегоуборочные машины, которые расчистили дорогу до фермы. Это был первый и единственный раз, когда Лора видела Фрэнсис в таком нервозном состоянии. «На мой взгляд, современные дети слишком избалованы», — с недовольством сказала Марджери, незаметно вошедшая в кухню. На ней был старый изношенный халат синего цвета, который носила ещё их мать, и потёртые меховые тапочки на ногах. Волосы были ещё не расчёсаны. Она выглядела старше своих шестидесяти семи лет. Кожа вокруг рта была дряблой и морщинистой. Лора, погружённая в свои воспоминания, вздрогнула. «Что ты имеешь в виду?» «Мальчишки из квартиры надо мной, очевидно, подарили на Рождество велосипед», — объяснила Марджери. «Он катается на нем внизу возле дома. Велосипед со всеми прибамбасами. Для молодых людей все должно быть самым лучшим. При этом отец не работает, и вся семья живет на пособие». Она подошла к окну и посмотрела вниз, чтобы еще раз увидеть всю непостижимость происходящего с неприязнью наблюдая за мальчиком, поняла, что худощавый с важным выражением лица подросток действительно счастлив. «В Йоркшире, похоже, действительно всё серьёзно», — сказала Лора подавленно. «Этот снегопад?» «Здесь редко бывает снег», — возразила Марджери, всё ещё глядя вниз. «Скоро начнётся дождь». «Может быть, нам тогда пойти прогуляться? Немного размяться?» «Ты можешь пойти, если хочешь. У меня нет желания». Марджери отвернулась от окна, подошла к столу и тяжело опустилась на стул Потом без какого-либо перехода продолжила. «Да, они перевернут тебе весь дом, эти твои постояльцы. Надеюсь, ты хорошо спрятала свои любовные письма». Она злобно рассмеялась, зная, что Лора никогда в жизни не получила ни одного любовного письма. Лора побледнела. «Думаешь, они действительно будут шарить по дому?» Марджери взяла чайник, налила себе чаю и, обнаружив, что он остыл, скривила лицо. «Понятия не имею. Ну что им ещё делать?» «Это невероятно!» — воскликнула Барбара. Она сидела за небольшим секретером в гостиной, с пачкой бумаг на коленях, которые только что вынула из ящика. С 1986 года Лора Селли постепенно продавала этому несимпатичному Фернану Ли большие участки земли, входившие в состав фермы «Вэстхилл». И что меня поражает за смехотворные деньги. Ральф как раз вошел в комнату с раскрасневшимися от холода щеками и в испачканной одежде. Он выглядел совершенно выдохшимся и обессиленным. «Ты находишь это приличным?» рыться в документах, которые тебя совершенно не касаются. Я считаю, ты... Нам нужна бумага, перебила его Барбара, так как иначе мы не зажжём огонь. Я искала повсюду, Ральф, и нашла одну единственную старую газету. Журналов с телепрограммами не осталось, а книги мы, разумеется, жечь не можем. Я подумала, что, может быть, в секретаре найду что-нибудь, что можно было бы использовать для растопки, но, конечно, не эти договоры купли-продажи. Она убрала документы назад в ящик и встала. В комнате царил ледяной холод. На Барбаре было два свитера и носки из овечьей шерсти, но она всё равно мёрзла. Кроме того, её одолевало мучительное чувство голода. Накануне в сочельник они доели оставшиеся спагетти. Каждому досталось по небольшой порции, которая лишь ненадолго смогла утолить дикий голод. Единственным отрадным явлением в этот вечер стали полбутылки бренди стоявший в самом дальнем углу шкафа в столовой и, похоже, представлявший собой весь скудный запас алкоголя отъявленной противницы спиртного Лоры Сейли. Бренди немного согрел их и придал вечеру по меньшей мере подобие праздничной атмосферы. На утро следующего дня каждый довольствовался куском хлеба, половиной сваренного вкрутую яйца и небольшим количеством сыра. Они решили выдержать день без еды, а вечером сварить четыре картофелины и позволить себе ещё немного сыра. Но уже сейчас Барбара чувствовала себя совершенно обессилевшая от голода. Ральф, стянув срок перчатки, сказал. «Я нарубил ещё немного дров. Так постепенно обрету навык. Кстати, опять пошёл снег». Барбара посмотрела в окно, за которым в вихре кружились хлопья снега. «О, нет, я даже не заметила». Когда они встали в девять часов утра, при этом никто из них не торопился вылезти из постели, чтобы съесть скудный завтрак, их взором открылась картина потрясающей красоты. На небе не было ни облачка. Своей холодной арктической синевой, высоким и бескрайним сводом небо напоминало огромный шар из цветного стекла. Утреннее солнце озаряло светом беспрестранно искрящую снежную пелену, придавая ей еще больше сверкания, блеска и розового сияния. На мгновение Ральф и Барбара забыли о бурчащих животах и только молча смотрели в окно, поражаясь увиденным и воспринимая это как вознаграждение за все возникшие трудности. «Пожалуй, еще раз поднимусь на чердак», — сказал Ральф. «Может быть, мне удастся найти немного древесной стружки? Нам бы это очень помогло». «Она, наверное, очень педантичная хозяйка» сказала Барбара. «Одна из тех, кто регулярно наводит порядок. На чердаке только четыре картонные коробки и та самая газета. Хотела бы я, чтобы в моём кабинете когда-нибудь был такой же порядок, как здесь в кладовых». «У нас уже было достаточно обломов», пробормотал Райф. «Бог мой, как я мечтаю о нормальном отоплении». «Тебе надо сейчас немного отдохнуть», предложила Барбара. «Почему бы тебе не найти какую-нибудь книгу и не лечь с ней в постель?» «Мы пока ничего не можем поделать». Ральф кивнул и повернулся к двери. «Обещай мне, что не будешь шрыться в ящиках. Это просто неприлично». «Здесь всё равно нет ничего, что могло бы вызвать хоть какой-то интерес», ответила Барбара, закрывая крышку секретера. На её взгляд, Ральф уж слишком носится с угрызениями совести, но ей не хотелось сделать это предметом принципиальных дебатов. У неё вообще...» Не было больше желания говорить с ним об их проблемах, при том, что именно это должно было стать целью их поездки. Было уже темно, когда Барбара отправилась в сарай. Ей нужны были дрова для кухонной плиты, чтобы сварить четыре смешные картофелины на ужин. От дров, которые Ральф принёс днём, уже ничего не осталось, потому что Барбара после обеда использовала их для растопки камина в столовой. Она сидела почти вплотную к огню, то читала и даже позволила себе немного бренди. Помещение быстро нагревалось, и на фоне картины падающего снега по ту сторону окна и медленно спускающихся сумерек, Барбара испытывала чувство настоящего комфорта. В какой-то момент она пошла наверх, чтобы посмотреть, как там Ральф, и нашла его крепко спящим в своей постели. В свете свечи некоторое время смотрела на его такое знакомое лицо. Он глубоко и равномерно дышал. Было в нём что-то трогательное, как бывает при виде упавшего дерева, и сам он казался необычайно ранимым. Барбара с трудом преодолела искушение наклониться и погладить его по голове. Возможно, его это разбудило бы. Ничего не произойдёт, если он встанет к ужину позднее. Барбара тихо вышла из комнаты, спустилась вниз и надела сапоги и пальто, снаряжаясь в путь к сараю. Дом скрипел и стонал. С наступлением темноты буря вновь усилилась, и ветер, завывая, стучал в окна и стены. Барбара нашла в подвале фонарь для свечи в виде старомодной керосиновой лампы. Она закрепила в нем свечу, надеясь, что буря ее не загасит. На всякий случай положила в карман пальто, коробок спичек. Сначала порывом ветра у нее из руки вырвало входную дверь, а потом она чуть было не выронила фонарь. Плотные колючие хлопья снега били ей в лицо. Дорожку, которой они с Ральфом расчистили с таким трудом, ещё можно было различить, но даже здесь Барбара проваливалась в снег почти по колено. Опустив голову вниз, она пробиралась вперёд. Фонарь сильно раскачивала в разные стороны, свеча сначала мерцала, а потом погасла. Но Барбара этого не замечала, потому что её глаза были закрыты, и она передвигалась на ощупь. Дошла до двери сарая, распахнула ее и глубоко вздохнула, когда, наконец, оказалась под защитой стен. Ее пальто было все в снегу. И волосы, наверное, тоже. Она достала спички и снова зажгла свечу. Причудливые тени плясали на каменных стенах. По полу испуганно прошмыгнула мышь и исчезла за грудой садовых инструментов. Взгляд Барбары упал на большую плетеную корзину, стоявшую в углу. Ей показалась хорошей идеей использовать её для транспортировки дров. Благодаря корзине она могла бы принести в дом значительно больше поленьев. Барбара поставила фонарь и стала укладывать дрова в корзину. Они были разного размера и все усыпаны щепками. Ральф в самом деле постарался как следует, судя по внушительным запасам нарубленного. Барбара складывала в корзину только те поленья, которые там помещались. Потом она стала оглядывать сарай в поисках какой-нибудь крышки или брезента, чтобы накрыть корзину, иначе дрова тут же промокнут и будут плохо гореть. Наконец увидела старое шерстяное одеяло, которое было сложено, и лежало на полке в самом дальнем углу сарая. Барбара осторожно маневрировала между бревнами, разного рода хламом и садовыми инструментами. Сарай был единственным местом, на которое не распространялась любой флоры к порядку. Наверное, она редко сюда заходила. Старая хрупкая женщина явно не колола дрова для своих каминов самостоятельно, и, разумеется, ей было не под силу содержать в порядке большой сад. Возможно, ей помогал за небольшое вознаграждение какой-нибудь парень из Дейла Ли. Барбара зацепилась ногой за гвоздь, торчавшей стены, и услышала звук разорвавшейся ткани на джинсах. Тихо выругалась, сделала шаг в сторону, и пол под ее левой ногой проломился. Она потеряла равновесие и упала вперед, сильно ударившись подбородком о край стола и, рассарапав щёку о латунные прутья, стоящие на столе сломанной клетки для хомяков. От боли и испуга Барбара вскрикнула и на некоторое время замерла. Потом подняла руку и осторожно ощупала челюсть. Похоже, зуб остался цел и обошлось без переломов, но огромная гематома ей была гарантирована. «Чёрт подери!» Выругалась Барбара, поднимаясь на ноги. Повернулась и увидела в полу отверстие, из-за которого упала. Она поняла, что сломалась одна из продольных половиц. Дерево сгнило. Но кроме этого, она обнаружила, что на этом месте две доски лежали не так, как остальной пол на твердой глине, а покрывали выемку глубиной примерно сантиметров десять. Поэтому они не смогли выдержать вес Барбары. То, что здесь до сих пор никто не провалился, объяснялось лишь тем, что доски подгнили совсем недавно, и что вообще кто-либо очень редко входил в этот сарай и ещё реже рылся в его дальнем углу. «Ну, конечно, я идиотка, которая стала первой, с кем это случилось», пробормотала Барбара. Пытаясь понять, случайно ли возникло это углубление или кто-то сделал его намеренно, она ощупала рукой отверстие. Без фонаря, который остался в передней части сарая... Ей едва удалось хоть что-то разглядеть. Барбара насторожилась, когда её пальцы наткнулись на какой-то предмет. Что-то твёрдое и холодное. Она вытащила находку, и в её руке оказался стальной ящичек. Когда Барбара его открыла, то увидела толстую пачку листов. Белых машинописных листов с убористым текстом, примерно страниц 400. Барбара сидела за кухонным столом и читала, когда Ральф спустился вниз. Она не слышала его шагов и вздрогнула, когда он неожиданно появился на кухне. «Это ты?» — Барбара встала, подошла к плите и приподняла крышку кастрюли, которая на ней стояла. «Картошка почти готова. Еще пять минут». Райф посмотрел на нее и наморщил лоб. «Что с твоим лицом?» Она коснулась подбородка, но Райф покачал головой. «Нет, выше. На правой щеке». Рана оказалась более серьёзной, чем она думала. Барбара нащупала пальцами запёкшуюся кровь. «О!» — воскликнула она. райф правил рукой по своим растрёпанным волосам. Его серая щетина ещё больше отросла. Похоже, что сон его не освежил. Он казался невыспавшимся и явно пребывал в дурном настроении. «Ходила за дровами и упала в сарае объяснила Барбара. «Мой подбородок, самое позднее завтра, будет сиять всеми цветами радуги». «Буду выглядеть, как бедная миссис Ли». Ральф сел за стол и недоуменно посмотрел на пачку листов. «Что это?» «Это как раз то, что я в буквальном смысле слова споткнулась». Ральф — это совершенно потрясающе, в высшей степени захватывающая рукопись. Она была спрятана в сарае, под двумя половыми досками в стальном ящичке. Автобиографический роман Фрэнсис Грей, женщины, которой принадлежал... Я знаю, что значит автобиографический роман. Дневник?» «Нет, это действительно написано в форме романа. История жизни Фрэнсис Грей или, по меньшей мере, её часть. Она пишет о себе в третьем лице». «Ты это читала?» «Да, по диагонали, но хочу прочесть всё от начала до конца». «Но ты не должна этого делать. Это рукопись или, как она там называется, тебе не принадлежит». «Ральф, женщины, которая это написала, уже нет в живых, и она не уничтожила рукопись перед смертью, значит...» «Но она его явно основательно спрятала. Я действительно считаю, что ты не имеешь права его читать». Барбара села за стол, аккуратно сложила разбросанные страницы. «Я это прочту», — сказала она. «Осудишь ты меня за это или нет? Я прочту эту рукопись, потому что я её нашла и потому что она меня очень заинтересовала». Я не ждала, что ты отнесёшься к этому с пониманием. Тебе нет никакого дела до людей вокруг тебя, и поэтому ты не стремишься узнать хоть что-то об истории этого старого дома. Вот это она услышала короткий и ироничный смех. Ох, а перед нами предстаёт блистательный адвокат по уголовным делам в своей лучшей форме. Всегда переходить из позиции виновного в контрнаступление, ведь этот твой девиз. Твоему недалёкому, ужасно скучному мужу, конечно, нет дела до людей вокруг него. В полную противоположность его отзывчивой и деятельной жене. Ты знаешь, как можно было бы назвать твои действия, Барбара? Любопытство и бестактность. Это те определения, которые тебе наверняка не понравятся, но они точно характеризуют именно то, что ты собой представляешь. Его голос звучал резко. Сказанные им слова были жёсткими, он это знал но хотел задеть Барбару и впервые с момента их знакомства уступил своему желанию, изменив своей традиционной манере вежливого и предупредительного общения, благодаря которой острота его фраз всегда сглаживалась. После того, как чувство голода и борьба с неблагоприятными обстоятельствами в течение двух последних дней вымотали его, испытываемое им раздражение из-за всей этой дурацкой ситуации, в которую они попали, все больше росло, и он начал чувствовать сильную агрессию в отношении Барбары. Она, как и он, не могла повлиять на ситуацию, но ему была необходимо отдушина за эти два дня и, главным образом, за прошедшие годы, в течение которых очень многое осталось невысказанным, и многие свои желания и потребности, как ему казалось, он откладывал на потом. История с найденными мемуарами привела его в ярость, потому что она была очень типична для Барбары. Этим неукротимым интересом ко всему и к каждому объяснялось ее равнодушие к нему, И к его делам. Ведь мир был таким пёстрым, интересным и полным разных судеб и историй, зачем ей ещё нужен рядом муж?» Она вздрогнула от его слов, но взяла себя в руки. «Я не совсем понимаю, почему ты так разошёлся. Если ты называешь себя недалёким и скучным, то это твоя проблема. Я тебя никогда таковым не воспринимала?» «Вероятно, ты уже несколько лет вообще меня не воспринимаешь». «Если ты честный человек, то должна согласиться, что я представляю собой самую неинтересную часть твоей жизни. Возможно, я тебе не особенно мешаю, я просто относительно безразличен тебе. Прежде чем ты погрязнешь в жалости к самому себе, может быть, всё же вспомнишь, что именно я организовала эту поездку, чтобы у нас, наконец, появилось время поговорить. Разве это похоже на равнодушие?» Ральд сделал движение головой в сторону пачки листов. «Мне кажется, что ты хочешь читать, а не говорить», — возразил он упрямо. «Чёрт подери!» — в её глазах блеснул гнев. «Прекрати вести себя как ребёнок, Ральф. Если ты хочешь поговорить, давай. Одно с другим не связано». «Нет, связано. Всё между собой связано», — ответил он неожиданно уставшим голосом, несмотря на несколько часов сна. «Барбара, будешь ли ты читать этот дневник?» «Это не дневник». «Будешь ли ты читать этот дневник или нет?» В конечном счёте не имеет значения. Я нахожу это неправильным. Но ты сама себе хозяйка и должна отдавать себе отчёт в том, что делаешь. То, что меня действительно раздражает в этой истории, так это то, что и здесь. Опять проявился этот твой характер. Твоя привычное «Привет!» Это Барбара. Где бы найти и испытать что-то новенькое, волнующее и увлекательное? Именитый адвокат с несомненным чутьем сенсационных дел. Светская львица в супершикарных шмотках, которая порхает с кинопремьеры на вручение премии или на вернисаж, а оттуда в очередной ресторан. Женщина, которая состоит в дружеских отношениях с самыми известными журналистами страны и постоянно жаждет информации из первоисточника. И иногда совершенно забывает, что в жизни есть нечто более важное. «Ральф, я, знаешь, ты вот такая, как сидишь здесь сейчас, нравишься мне в сто раз больше, чем когда разодетая в пух и прах несёшься на какое-нибудь мероприятие. А теперь твои волосы растрёпаны ветром, и кроме кровавой царапины на щеке у тебя ещё испачкан сажей нос, и... Нет». Он взял её за руку, которая она невольно попыталась вытереть нос, и крепко сжал её. «Оставь как есть». Я боюсь, что мне не скоро вновь придётся увидеть нечто подобное. Я тоже надеюсь, что за оставшуюся жизнь мне придётся копошиться в дровяных печах, чтобы практически из воздуха состряпать маломальски годную к употреблению еду. О, чёрт возьми, картошка!» Она вскочила, сняла кастрюлю с плиты, подняла крышку и заглянула внутрь. «Совсем разварилась!» Почувствовала на себе его взгляд и быстро повернулась к нему. Из его глаз исчез весь гнев. «Ах, Ральф!» Ты, наверное, мечтал совсем о другом, не так ли? Когда мы познакомились, ты тоже была другой. Я была не так красива, как сейчас, не так стройна. Но я чувствовала твою теплоту, которая за это время где-то затерялась. Не хочу говорить о прошлом, коротко сказала Барбара. Когда он заговаривал об этом, у неё начинала болеть голова. Я тоже не хочу говорить о прошлом, согласился Ральф. Я только хотел сказать, что иногда чувствую, что остался один наедине со своими желаниями. Порой я мечтаю о женщине, которая ждёт меня, когда я возвращаюсь домой, которая хочет знать, как прошёл мой день, и которая слышит меня, если я жалуюсь, что пережил стресс, или которая время от времени признаётся мне, что восторгается мною, когда я рассказываю ей о каком-нибудь наиболее сложном деле, по поводу которого мне в голову пришла блестящая идея, как в нём выиграть» а на секунду замолчал. То же самое я хотел бы делать и для тебя. Во всяком случае, надеюсь, что это действительно то, что я хочу. Что за моей подавленностью на самом деле не кроется моя неспособность справиться с твоим успехом и твоей популярностью. Это было его постоянное стремление быть честным с самим собой, что Барбара ценила в нём больше всего. Он никогда не пытался спрятаться от правды. «Ты не менее успешен, чем я?» парировала она. «Просто занимаешься другими делами, и тебе известно, каким ты пользуешься уважением». «А ты любовью и известностью». Барбара опять села за стол, оставив плавать в воде, стоявший на плите разваренный картофель. «Ральф, это был мой выбор после окончания учебы. Ты мог бы принять точно такое же решение, поэтому я ничем не лучше тебя». Каждый из нас ориентировался по своим предпочтениям, и ты критиковал меня за мой выбор значительно чаще, чем я тебя за твой. А если быть более точной, то я тебя вообще никогда за это не осуждала. Я всегда считал, что ты слишком квалифицированный юрист, чтобы твое имя трепали в заголовках дешевых бульварных газет. Но это ведь лишь отдельный аспект, а не решающий аргумент. Важно то, что моя работа доставляет мне огромное удовольствие. Я люблю людей, мне нравится с ними разговаривать, проникать в глубину их души. Мне это необходимо. Например, дело Корнблюма, которое я выиграла на прошлой неделе. Конечно, у меня есть амбиции и стремление выиграть процесс, как и у любого адвоката, в том числе и у тебя. Но что меня подстёгивает прежде всего, так это понимание того, с каким типом людей я имею дело, какова его жизнь и какой она была раньше что привело его к тому, что он оказался в таком положении, когда ему потребовался адвокат, в частности, я. корн Хорнблюм никогда не выезжал за пределы городка, в котором служил бургомистром. Он был хорошим мальчиком, который там многого добился. Им очень гордились. Но у него самого были огромные проблемы. Он мечтал подняться еще выше, однако при этом понимал, что у него для этого не тот формат, что он всегда останется величиной местного значения будет проводить вечера в кругу членов стрелкового клуба, кроликозаводчиков и участников карнавального сообщества. Ему нужны были их голоса, но он их всех ненавидел. Тот факт, что у него была связь с проституткой, из франкфуртского квартала красных фонарей, на мой взгляд, в наименьшей степени как-то связан с сексуальными желаниями. Эта девушка была его отдушиной. Она придавала остроту его, как ему казалось, убогой жизни. Давала силы, позволявший вновь день за днём заискивать перед добропорядочными бюргерами в родном городе, давала уверенность в том, что он другой, что он всего лишь играет в какую-то игру. Барбара замолчала. Её бледные щёки раскраснелись. «Ты понимаешь?» С одной стороны, Райф понимал, с другой — нет. Что значит для неё это постоянное погружение в чужие судьбы? Он не мог понять, почему вызывало такой протест всё, чего он так страстно желал. «Мне кажется, что ты слишком раздуваешь эту историю», — сказал райф «Ведь Корнблюм — это мелкий бюргер с некими противоестественными пристрастиями, которые его жена не может или не хочет удовлетворить. Поэтому он бегает к проститутке и в один прекрасный момент терпит фиаско, когда ту однажды ночью расчленяет какой-то клиент, и Корнблюм сначала попадает под подозрение, а потом и в заголовки газет, его политическая карьера и брак рушатся. Вот и всё». «За этим стоит целая история жизни». Он посмотрел на неё и неожиданно сказал. «Я хочу, чтобы у нас были дети, пока не поздно». Барбара провела обеими руками по лицу, и в этом её жесте сквозили беспомощность и смирение. «Я знаю», — ответила она, вздохнув.